Глава 72. Моя рождественская сказка. А дальше что было? Скучно. Почему? Мы жили счастливо. Я знаю, что у вас будет шок. ТАСС уполномочен заявить, что уже два месяца, как я в отношениях, официальных. Что значит отношения? Мы очень быстро приняли решение быть только вместе». Удалили все аккаунты на сайтах знакомств. Не ходим на другие свидания, договорились, что не изменяем друг другу. Не переворачиваем экраны наших мобильных вниз. Мы обсудили наше совместное будущее. Да, скорее всего, это не про брак, детей и совместную гробовую доску. Но это именно отношения. И это то, что мне сейчас нужно. Мы заботимся друг о друге. Стараемся не ранить, очень откровенно, всегда на связи. Проводим много времени вместе, но при этом выносим мозг очень дозированно. Ночуем друг у друга, любим просыпаться и засыпать в объятиях. Планируем совместные отпуска, практически не ссоримся, а разговариваем, ходим в кино, театры и так далее. Держимся за руки, иногда целуемся прилюдно. Это не про миллион бабочек в животе, но определенно про них. Просто бабочки в этот раз более увесистые и осознанные, что ли. И эти отношения не с Марио. Мы познакомились классически на Тиндере. После первого свидания мужчина решил, что хочет серьезного продолжения со мной. Я после второго — нашего свидания, что с ним. Не только наши сердца, но и наши тела выбрали друг друга. Я звала его Француз, потому что он всегда был элегантен, как француза. Как в той шутке, каждый новый автомобиль должен быть классом выше. Хотя моя психолог шутит, кому должен. Каждый раз я думаю, лучше в сексе не бывает, а нет, бывает. Он говорит, что я самая лучшая сексуальная женщина на Земле, давно зовет любимый. Я пока осторожничаю в ответ. Мне нравится, что он не идеальный, а реальный. Живой, непохожий и похожий на других одновременно что обнимая меня сзади во сне его рука почти всегда лежит между моих ног. Еще он шутит, что у меня самая классная попа, и я всегда потрясающе пахну, даже если ничем не пахну. Я же его считаю адекватным, нормальным лучшим мужчиной с большой буквы. в наших отношениях я богиня, а он просто мой любимый мужчина. и думаю, что это самый верный расклад. это от него. Я тогда ждала сообщения в Екатеринбургском храме. В декабре мне предстояло лечь на плановую операцию. Меня приятно позабавила его реакция, когда ему об этом сообщила. «Только не говори, что операция пластическая. Ты и так красивая». «Почти». И еще мне было приятно, что его друзья говорили обо мне. «Она очень умная, тебе повезло. И очень хорошая, не обидь ее. Ты будешь мудаком, если ее потеряешь». Он оказался не просто мудаком. А на сегодня единственным мужчиной, которого я прямым текстом посылала на три буквы дважды. Иди нахуй, просто иди нахуй. До нового 2022 года мы не дотянули пару дней.